Глава 23 Действовать нужно было быстро. Монстры не ученики Академии, и ждать, пока их противник начертит руну, не станут. Но самое печальное, я отчетливо понимал, ни одно из моих обычных заклинаний не станет для этой твари помехой. Выбора не осталось. Надо более мощное заклинание, чем я успел изучить в Академии. В голове всплыл всего один подходящий вариант. Как же мне не хотелось его использовать, еще и на виду у Белозубова, но выбора не оставалось. Помимо магии света у меня также был третий уровень и в магии тьмы. Правда магию тьмы в этом мире я не развивал, хотя и видел несколько рун в исполнении других магов. И даже в теории мог их повторить, но главное, что я еще с прошлой жизни отлично знал, как использовать руну смерти. На мысли об этом у меня ушло всего мгновение, И я привычным контролем манны активировал на монстре руну смерти. Она вспыхнула у него прямо на морде, стремительно разрастаясь и проникая вглубь. На мгновение, но тварь содрогнулась от удара, и в ее глазах отразился страх. Всю правую руку словно окунули в кипяток, из-за чего я едва не потерял контроль над заклинанием. Но расслабляться было еще рано. Нужно хотя бы попытаться поддержать легенду, и свободной левой рукой я запустил «Цветок пламени». К счастью, этого оказалось достаточно, чтобы одолеть тварь с нижних уровней. На этот раз мне повезло, но, окажись тварь сильнее, легким испугом я бы не отделался. Даже одного использования хватило, чтобы оставить на руке ожог. «Что это было?» – подошел ко мне Белозубов, указывая на место, где только что был монстр. «Не объяснишь?» «Не сейчас», – повернулся я к нему. «У нас есть дела поважнее». «Ладно, ты прав», – согласился Валерий. «Но я точно видел, что это была та самая руна. Пусть не в деталях, но я достаточно хорошо успел ее рассмотреть». «Поговорим об этом, когда разберемся с текущей проблемой», – кивнул я на проход вперед. «Не забывай, зачем мы здесь. И не расслабляйся. Неизвестно, когда из тьмы может выскочить еще какая-нибудь тварь». «Да, знаю», – отмахнулся Белозубов, смотря в темноту. Кристалл искать не будешь? Шутишь, что ли, не оборачиваясь, направился вперед я. Сейчас есть дела поважнее. Дальше мы шли молча, осматривая открытые хранилище пока не наткнулись на запертую дверь. Сразу же стало ясно, что это то, что мы искали. Вся дверь была в следах от когтей, виднелись даже пробоины. И кто бы там ни был внутри, им повезло. Укрепленная магией дверь выиграла достаточно времени, чтобы дождаться нашего прихода. «Вика, ты там?» – постучался я. «Если слышишь меня, открой!» «Уверен, что это сработает», – спросил Валерий. «Будь я на ее месте, не думай, что кому-то открыл». «Уверен, я достаточно ее знаю», – заверял я и еще раз постучал. «Здесь только мы с Белозубовым, монстров нет!» За дверью, наконец, послышалось шевеление, после чего щелкнул замок, и мы увидели Вику. На ней совсем лица не было, удивительно, как в обморок от страха не упала все хорошо вик мы здесь аккуратно приобнял я ее ты одна здесь елена васильевна тихо сказала вик кивая куда то в сторону я проверю кивнул мне валерий уходя в темноту мы когда все началось вниз спустились продолжила вика дрожащими губами думали что тут безопаснее чем наверху но прорыв случился именно здесь договорил я за нее не волнуйся монстра я уже уничтожил ты не знаешь сколько их было «Не знаю», вздохнула девушка. «Ничего не знаю». «Понятно. Сейчас Вику лучше лишний раз не трогать. Она слишком много пережила за последний час. Маг, не мака а в таком возрасте пережить подобное не каждый сможет. Даже взрослому». «Без сознания», доложил белозобов вынося на руках библиотекаршу. «Ммм, а он сильнее, чем выглядит. Что дальше, ведь «Надо вызволить их отсюда и быстро», серьезно сказал я. Если где-то в этом подземном хранилище прорыв подземелья, лишь вопрос времени, когда здесь появятся еще твари. Я не думаю, что нам удастся пересидеть за дверью. Неизвестно, когда за нами придут». «Понял, согласен», – кивнул Валерий. «Тогда пойдем». «Вик, сможешь идти?» – спросил я девушку. «Или тебя тоже лучше понести?» «Смогу», – пискнула девушка, явно смутившись. «Все смогу». «Отлично, идем». Помог ей опереться на мое плечо. «Нужно спешить». Дальше мы шли молча, чтобы случайно лишний раз не привлекать внимания. Подъем наверх дался нам особенно напряженно и тяжело. Валерий и вовсе уже пыхтел от натуги, но благо мы выбрались из подземной части библиотеки без происшествий. «Можешь не распространяться об увиденном ранее, но ты понял, о чем я», – шепнул я Белозубову. «Обещаю, все расскажу тебе позже, пока спишем победу над тварью на цветок пламени». «Ладно, договорились», – кивнул Валерий своих не сдаем. Теперь дело оставалось за малым, нужно было добраться до ближайшего общежития или патруля. И даже этого не понадобилось, ведь в дверях мы едва не столкнулись со службой безопасности. «Чернышов, опять вы?» – уставился на меня Макар Валерьевич. – Что у вас тут происходит? Я мог понять его негодование, но и я сейчас был далеко не в лучшей форме и настроении. Звинченные гормоны молодого тела и последствия после использования руны смерти оставили свой отпечаток, так что ответил я слегка резко. «При всем уважении, Макар Валерьевич, мы только что выполнили вашу работу», кивнул я на спасенных девушек. «Вика Селезнева и Елена Васильевна застряли в тайной секции библиотеки. Там произошел прорыв. Мы разобрались с монстром и вытащили их оттуда». По лицу Дуболомова было ясно, что кто-то сегодня получит за то, что проверил библиотеку недостаточно тщательно. И по делам. Служба безопасности должна отменно выполнять свою работу. Иначе зачем она вовсе нужна?» «Молодцы», — хмуро признал Дуболомов. «Но это, как вы сами сказали, наша работа. Почему не сообщили об этом?» «А мы сообщили», — пожал плечами я. «Но ваши люди были слишком заняты и уже проверяли библиотеку. Второй раз бы они не пошли. Или пошли бы уже слишком поздно. Даже мы едва успели». «Ладно, обо всем этом позже», – махнул рукой своим людям Макар Валерьевич. «Сычев, сопроводите девушек к лекарям, пусть их осмотрят». Повернувшись к нам, добавил. «Вы двое в порядке? Тогда я попрошу вас ненадолго задержаться. Значит, внизу прорыв, и вы одолели монстра. Подробности. И передайте кристалл на анализ». Когда мы спустились, все лампы были разбиты, пересказали мы общую версию, исключив из истории только руну смерти. А потом нашли дверь, за которой пытался прорваться монстр. Там и нашли девушек, ну а дальше вы знаете. Ясно. Вам сильно повезло, что эта тварь была одна, и ей хватило такой мелочи, — кивнул Доболому. Значит, прорыв произошел примерно с первого этажа, максимум со второго. Макар Валерьевич, мы провели анализ кристалла, — подошел один из сотрудников службы безопасности. Он уже успел спуститься с проверкой. «Предположительно, это тварь с третьего уровня, и мы нашли также остаточные следы некротики». «Вот же, а это проблема. Не ожидал, что по кристаллу можно определить, из-за чего умер монстр. И как теперь это объяснить?» «Насколько мне известно, вы двое огненные маги», — прищурился Дуболомов. «Не хотите объяснить, как так получилось, что на тваре оказались следы некротики?» Для такого рода воздействия урон должен был быть от высокоуровневого заклинания стихии тьмы. Думая, что мне на это ответить, я повернулся в сторону улицы, и не зря. Неподалеку от нас как раз пролетал директор. Вот уж действительно удачное совпадение. И пока Дуболомов отвернулся на Валерия, мне удалось привлечь внимание Дмитрия Сергеевича, который заметил собравшихся около библиотеки сотрудников службы безопасности. «Что у вас тут происходит?» – приземлился около входа директор и сразу сурово посмотрел на меня. «Чернышов, почему вы всегда оказываетесь в подобных ситуациях?» «Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич», – натянутый улыбнулся я. «Так получилось. Мы можем поговорить наедине?» «А вам есть что скрывать?» – нахмурился Доболомов. «Говорите при всех. Сейчас не до детских игр». «Макар Валерьевич, мы ненадолго», – махнул рукой директор. Не думаю, что Виктор стал бы задерживать нас по пустякам. Взяв меня за локоть, директор отвел меня за угол и активировал одну из рун стихии ветра. «Так, теперь мы можем поговорить без лишних ушей», — строго сказал Дмитрий Сергеевич. «Рассказывайте, чернышов что вы натворили?» «Не натворили», — поправил я его, — «но ситуация была серьезная». Пришлось, хотя и кратко, но выложить все, опустив только момент, откуда мне известно высокоуровневое заклинание стихии тьмы. До этого директор докапываться не стал, за что ему отдельное спасибо. Ясно, Виктор, потер глаза Дмитрий Сергеевич. Дела со служебной безопасностью я решу, и с вашим соседом тоже. А если потребуется и с его отцом, на этот счет можете не волноваться. Главное, чтобы до тех пор не произошло утечки. Валерий обещал молчать, и я тоже с ним поговорю, кивнул я. Не могу сказать, что я ему полностью доверяю, но и подозревать его во всем, думаю, не стоит. Хорошо. Но, тем не менее, после решения этой ситуации я вызову его к себе, сказал директор и с ухмылкой добавил. И да, не забывайте, наказание за побег из общежития во время экстренной ситуации никто не отменял. Вы двое, конечно, молодцы, но правила едины для всех. Так что еще неделя работы в Зверинце вам обеспечена. Ясно, вздохнул я. Этого стоило ожидать. Конечно, хотелось надеяться, что за спасение людей нам простят такую мелочь. Главное же результат. А то с моей удачей я такими темпами все пять лет буду в этом Зверинце отрабатывать. А это уже совсем не весело. Но, впрочем, сейчас стоит порадоваться, что все закончилось хорошо. Остальное можно оставить директору. «А мне по возвращении в комнату останется только договориться с Белозубовым». «Магар Валерьевич, на минуту, переговорить позвал Дуболомова директора и сходу обозначил. «Чернышова и Белозубова нужно отпустить». На этом инцидент был исчерпан, и несколько сотрудников службы безопасности сопроводили нас обратно в общагу, в то время как Дуболомов с Павловым отправились закрывать прорыв. «Так что, ведь «Ты расскажешь, что это такое было?» Спустя несколько минут после возвращения поднял тему Валерий. «Не знаю даже, что меня больше удивляет. Сама руна смерти в твоем исполнении? Или то, что эта руна явно относится к стихии тьмы?» «Расскажу, я ведь обещал», — натянутый улыбнулся я. «Хотя будет проще показать», — вздохнул я и перенастроил отображение печатей на перчатке, показав сразу две — тьму и огонь. И стоило видеть лицо княжича в этот момент. Хотя его можно понять, даже директора приняло осознание, что такое возможно. «Короче, как ты видишь, я в некотором роде универсал», — продолжил я. «Это началось еще на инициации. Пришлось пересказать объяснить довольно много, и еще больше пришлось упустить. Ведь полностью доверять княжичу я не мог, так что даже малой части правды с него было достаточно». «Ясно». Так вот оно как. Удивительно. Остался под впечатлением Валерий. Так оказывается, у тебя тоже третий уровень. И зря я в нашу первую встречу м, -м, -м хотел тебя так посчитать, вообще пятый. Не совсем, ухмыльнулся я. Так что можешь сохранить это в тайне. А там уже посмотрим, может быть, раскрою ему всю правду. Для начала же хватит и этого. Конечно, пообещал Белозубов. Я не подведу. Хотелось бы верить. довериться да с трудом. Но, возможно, это во мне говорит моя подозрительность после недавнего предательства. Следующий день – раннее утро. Оглянувшись по сторонам и не обнаружив ничего подозрительного, Белозубов-младший достал телефон и набрал номер отца. «Отец, у меня срочные новости», – сразу же перешел к делу парень. Главу рода он боялся и уважал с самого детства, и не мог упустить возможность выслужиться перед ним. «Про прорыв в Академии твои дела во время прорыва я уже знаю, сын», – раздался в трубке насмешливый голос. «Ты немного опоздал, эта новость не такая уж и срочная. Жертв нет отчасти и благодаря тебе. Молодец. Старайся дальше». «Спасибо, отец, но я не об этом», – терпеливо выслушав отца, вставил Белозубов. «Дело касается моего соседа, Чернышева». Когда на нас напал монстр, он применил высокоуровневое заклинание стихии тьмы, и я это заметил. После чего я убедил его рассказать мне обо всем, и оказалось, что он настоящая ходячая аномалия. Помимо второго уровня в стихии огня, он также владеет третьим уровнем стихии тьмы. «Это точная информация?» — серьезно спросил Белозубов-старший. «Тебя не ввели в заблуждение? Тебе не показалось?» можешь мне не верить но это правда чуть громче необходимого сказал валерий я и не верю не стал отрицать его отец но если это окажется правдой выгода от такого слишком высока чтобы не обращать внимания на это так что я поручаю это дело тебе любыми средствами затащи этого чернышова в наш клан можешь делать что хочешь и не забудь про доказательства что все это правда после того как их предоставишь Я сформирую для твоего соседа выгодное предложение. Понял, отец? Я все сделаю. Жертв из прорыва не было. Двое студентов смогли дождаться помощи службы безопасности, а библиотекаря и Вику спасли мы с Валерием. Если не считать частичного раскрытия моей тайны и недели дополнительных работ в Зверинце, можно считать, что все закончилось хорошо. Что в моей ситуации действительно наилучший исход. По такому поводу я даже решил посетить завтрак, хотя, как правило, предпочитал обходиться обедом и иногда ужином. Обычно с моим графиком каждый час сна стоит очень дорого, и расходовать его на раннее пробуждение – непозволительная роскошь. Но исключение из правил тоже нужно иногда делать. Валерий, напротив, решил остаться в комнате, и я мог его понять. Как бы я к нему ни относился, вчера он хорошо себя показал, и ему нужно было время немного отойти от произошедшего. Увидев Вику, одиноко сидящую за столом, я сразу же подсел напротив. Выглядела она лучше, чем вчера, но до здорового состояния ей явно было еще далеко. «Ты в порядке?» – аккуратно спросил я ее. «Нет, перепугалась сильно», – честно призналась Вика. «Лекаря зелья выдали. Говорили, что сразу помогут, но пока что-то не очень заметно. Хотели еще на больничный положить, но я отказалась. Не хочу пропускать занятия». «Все хорошо, это уже позади. Успокаивать женщин я не слишком умел, но честно старался. Если захочешь поговорить об этом, только скажи, я всегда рядом». «Да, спасибо, Вить», — улыбнулась Вика. «Я знаю, но мне сейчас просто нужно немного отдохнуть». Какое-то время мы ели молча, но вскоре в столовой стал собираться народ, и наша компания не осталась без внимания. «Привет, Вить, ну рассказывай, что случилось», — подошел к нам Сашка. «Слышал, ты монстру завалил?» Вот и откуда он уже успел об этом узнать? Неужели Белозубов в чатах растрепал или от службы безопасности как-то просочилось? «Да, пришлось», — натянуто улыбнулся я. «Короче, пришлось изложить ему официальную версию, опустив детали, иначе от меня бы все равно не отстали. Зато теперь можно было больше не повторяться. Сашка наверняка еще до конца занятия успеет разнести новости по всем чатам. С моего молчаливого одобрения». Пришло время идти на занятия, и от меня отстали. «Проводить тебя?» – обратился я к Вике. «Покажешь заодно, где воздушники учатся?» «Да, давай», – слабо улыбнулась девушка, протягивая ладонь. «Спасибо». «Да не за что», – начал было я, но вдруг заметил нечто странное у нее на запястье. «А это что такое?» «А, это», – подняла руку Вика, демонстрируя мне необычный символ. «Монстр, когда рвался за дверь, зацепил, кажется». Лекари сказали, что ничего страшного, просто ожог. Мое сердце пропустило удар. Я уже видел точно такие же метки в прошлой жизни. Но раз Вику заверили, что это ожог, значит, здесь подобным еще не сталкивались. Оно не пройдет само по себе, и это не ожог. Такую метку ставят монстры на своих жертв, чтобы вытягивать из них жизненную энергию. А за сколько она вытянет ее из Вики? По моим расчетам, у девушки есть не больше недели. И уже сегодня она заметит первые симптомы.